По жеребьевке, и после этого вы мне еще будете говорить, что она была честной, мне достался один из самых сильных учеников, после наива, разумеется, но сила, как вы помните, это еще не все, а вот сила плюс умение, это уже где-то рядом. Оба этих качества были у Стила, и при всем при этом он был неплохим парнем, веселым. И это он в первый день занятий пришел в непонятно как напяленный ливреи. Там, где мелькала его лысая голова, всегда звучал смех. Такому и проиграть-то не обидно. Удачи, пожал мне руку улыбающийся стил. «Пусть победит!» «Лучший». Как ловко он избежал слова «сильнейший». Ведь все знают, что по силе я уступаю любому на факультете. Нет, мне этот парень определенно нравится. Однако перед началом поединка я должен был сделать еще кое-что. Я подошел к Шинсу и обратился к нему с самым наивным видом, на который только был способен. «Простите, вы не могли бы посмотреть на мои выкладки и расчеты заклинания?» С этими словами я протянул ему листки с расчетами моей огненной змейки. «Пусть посмотрит и поймет, что я все сделал сам». Не дожидаясь ответа толстяка, я поспешил на площадку для поединков. Едва я встал на свое место и накинул капюшон, как над нами раскрылся поединочный купол. Не прошло и нескольких секунд, как Стил запустил в меня пробным огненным шаром. В ответ я пустил пробную огненную змейку. Как я и ожидал, при встрече с моей змейкой фейербол взорвался. Урок шинца запомнили все. Стил виновато развел руками, мол, извиняюсь, ну что поделать. Ясно, сейчас он сотворит столь ненавистную мне огненную птицу. Теоретически я был к этому готов. У меня в голове вертелась слегка подправленная схема потоков, нарисованная парнем из факультета воздуха на кухне. Вот только сработает ли она? Мысленно воспроизведя схему плетения, я выставил перед собой ладони и... Ничего не произошло. Никакого воздушного щита, о котором говорил мне лот, не появилось. Видимо, зря я полез со своими исправлениями. Я уже смирился с проигрышем, когда огненная птица ударилась о невидимую преграду в метре от меня и исчезла. Что там и говорить, Стил очень обиделся. Спустя несколько секунд в меня полетели уже две огненные птицы. Повторно воспроизвести это заклинание, да и любое другое, я не мог просто физически. У меня иссякли силы. Поэтому я зажмурился, закрыв лицо руками и приготовился к удару. Но его не последовало. Я подождал еще немного и боязливо открыл глаза. Никаких огненных птиц в мою сторону почему-то не летело. И вообще их не было в обозримом пространстве. Вытянутое от удивления лицо стилы говорило о том, что поставленная мною защита все еще действовала. Он почесал бритвую макушку и создал три огненных бабочек. Я с трудом удержался от того, чтобы не забиться в самый дальний угол. Хотя откуда у круглого купола угол? поля. В этот раз я даже закрываться руками не стал. Если защитное поле не сработает и в меня попадут все три бабочки, то это меня все равно не спасет. А если поле все же сработает, то закрываться руками нет никакого смысла. Поэтому я решил встретить опасность высоко поднятой, чтобы на всякий случай прикрыть глаза капюшоном, головой. Три бабочки, к моей радости, также исчезли в метре от меня с легкими вспышками. Ох, не зря я внес несколько дополнений в заклинание. Вряд ли оно выдержало бы столько попаданий в оригинальном исполнении. Стил решил действовать, чтобы разбить щит наверняка. Он сотворил двухметровый огненный шар. Ну вот, я же говорил, что Стил не намного слабее наива. Тут уж я не удержался, и не хотел тратить чудом созданный мной щит, при условии, что он еще жив, на какой-то пусть и не маленький фейербол, который я могу взорвать своей змейкой. Все эти мысли пронеслись в моей голове за доли секунды, и пять тоненьких змеек сорвались с моей руки почти одновременно с шаром стила. Четыре из пяти змеек исчезли в моем же щите, но пятая все-таки нашла лазейку и устремилась навстречу огненному шару. Стил слишком поздно понял, чем ему грозит встреча шара со змейкой и не успел выставить энергетический щит. Огромный фейербол взорвался всего в трех метрах от него. Взрывная волна откинула его на купол, и он медленно осел на пол пока исчез, и уже второй раз за весь срок обучения зал встретил меня удивленной тишиной. Дайте-ка я догадаюсь. Сейчас Шинс опять всем объяснит, как можно с легкостью уничтожить мою стену. Так я назвал новое заклинание. Одно радует, но мне он это показать не сможет, потому что я сильно сомневаюсь, что смогу так запросто повторить все, что я только что сделал. Я медленно подошел к учителю, умысленно готовясь к самому худшему. «Совсем неплохо», — кивнул мне шинца и одобрительно похлопал по плечу. «От неожиданности я просто не нашел, что сказать. Такого я точно не ожидал. Только не говорите мне, что он так резко подобрел лишь потому, что прочитал мои выкладки. Не поверю». Быстро пришедший в себя стил, волна горячего воздуха — это тебе не фэйрбол в грудь. Подошел ко мне и пожал руку. «Совсем неплохо», — повторил он слова Шинца. «Самое обидное, что виноват в проигрыше только я сам». К концу экзамена выяснилось, что наша пятерка оказалась единственной все участники, которые выиграли свои поединки. Шинц задержал нас, и когда все ученики и комиссии вышли из зала, обрадовала интересными новостями. Через полмесяца состоится серия поединков между факультетами. И, скорее всего, ваша пятерка будет представлять наш огненный факультет в командном поединке. Нам потребовалось некоторое время, чтобы переварить полученную информацию. «Но мы же не знаем, как проходят эти поединки», — наконец воскликнул Чес. «Мы даже никакой магии, кроме огненной, в глаза не видели. И нас не обучали тому, как вести поединки представителями других сфер», — подхватила Алиса. «За эти две недели вы должны будете научиться и тому, и другому», — твердо сказал Шинц и уже мягче добавил. «Это не так трудно, как вам может показаться на первый взгляд». «Ага. Наверное, на второй взгляд это еще сложнее. Мы с Чезом переглянулись. Похоже, у нас возникли одинаковые мысли. Мало нам проблем, теперь еще и это. Зато братья Викерс и Алиса были весьма довольны. Впрочем, может быть, как следует выспавшись и отдохнув, мы с Чезом тоже оценим всю значимость оказанного нам доверия. Но не сейчас». «Между прочим, — заметил Шинц, — Зак сегодня использовал щит, сплетенный из потоков воздуха, а это уже заклинание другого факультета, так что вам есть чему у него поучиться. После этого заявления я чуть в оборок не упал. Кстати, такое же состояние было и у моих друзей. Шинц похвалил меня дважды за один день, это ровно в два раза больше, чем за все предыдущие месяцы». «А теперь марш на занятие, неожиданно ревкнул Шинс, и я тут же понял, что он ничуть не изменился. И как я только мог хоть на секунду подумать, что он подобрел. Хотя до начала лекции было еще больше часа, мы дружно сделали вид, что торопимся на горячо любимую нами тактику и энергетику. «Как вам такой поворот событий?» – полюбопытству, час, едва мы завернули за угол. «Здорово! Ужасно!» – одновременно сказали я и Наив. «Кто из нас что сказал, думаю, вы сами догадались». «Главное, что он тебя не смог выгнать», – заметила Алиса. «А ведь если бы ты проиграл поединок, то наверняка выгнал бы», – сказал Чес. «Да с чего ему выгонять Зака», – удивился Невил, который был не в курсе последних новостей. Шинс же его похвалил, чего я от старого хрыща, кстати, никак не ожидал. Никто не ожидал, – заметил Чес. из чего это вдруг он стал таким добреньким?» Алиса выразительно посмотрела на меня, ожидая какого-то объяснения. «Но никаких дельных объяснений у меня, к сожалению, не было». «А что это ты, Шинца, за бумажку перед поединком отдал?» подозрительно спросила Алиса. «Взятка?» — мигом среагировал Чес. «Не взятка, а выкладки для моей огненной змейки», — охотно пояснил я. Он почему-то решил, что я это заклинание у старшекурсников слезал. «Надо было меня в свидетеля пригласить, серьезно», — сказал Чес. «Я бы подтвердил, что ты при мне его и придумал». «Не, согла... не согласился я. Это было бы лишним напоминанием о нашей с тобой провинности. Кстати, Зак, он ведь ни слова не сказал о новом наказании. Ты заметил?» – спросила Алиса. «А ведь точно. Ни одного словечка не было сказано о том, что я вновь злостно нарушил правила Академии. Значит, мой расчет оказался верным. Теперь я могу практиковаться в магии у себя в комнате». «О чем это она удивился Невил? Что-то у вас больно много секретов появилось от своей команды. Сейчас я тебе все расскажу» вызвал СЧС.